Глава 22. Исповедь разбойника. Было уже совсем поздно, когда Генри Голдсперд подъехал к полуразвалившимся воротам усадьбы Каменная Балка. Тяжёлые входные двери старого дома были распахнуты настежь, и в тусклом свете свечи, мерцающей в холле, смутно выступали очертания высокого портала под каменным куполом арки нормандской архитектуры. В дверях на пороге неподвижно стоял человек, словно застыв в ожидании. Лунный свет, падающий на него, позволял различить в этом силуэте стройную, прямую фигуру молодого человека среднего роста, в чём-то вроде туники из мягкой оленьей кожи. Его бронзово-коричневое лицо казалось ещё темнее от низко спускавшихся на лоб чёрных как смоль волос. На голове у него была повязка наподобие тюрбана. На ногах длинные гетры и мягкая обувь из того же материала, что и туника. Пёстрый вышитый пояс перехватывал талию, а слева за поясом торчал короткий нож. В его чёрных, как уголь, глазах не выразилось ни тени удивления при виде приближающегося всадника. Пока всадник не подъехал к крыльцу, он стоял всё так же неподвижно, ни не шелохнувшись, и лунный свет озарял его бронзовое лицо. Его легко можно было принять за медную статую. Порог служил ему пьедесталом, а арка над его головой создавала впечатление ниши. Только когда конь наконец остановился, статуя вдруг выступила из своей ниши, мягкими кошачьими шагами индейски скользнув вперёд и приняв поводья из рук хозяина, замер, ожидая, когда он сойдёт с лошади. Поводив Хьюберта минут 5, сказал Голдсперс, скакивая с седла: "Эта развалившаяся конюшня слишком сыра для него после такой пробежки". Разотри его хорошенько, да покорми как следует, прежде чем отвезти в конюшню. Все эти наставления, сделанные на его родном языке, краснокожий слуга выслушал молча. Только по легкому движению головы можно было догадаться, что он понял и готов выполнить все, что ему говорят. Хозяин, по-видимому, и не ждавший другого ответа, поднялся на крыльцо. «Кто-нибудь спрашивал меня о Реоле?» — сказал он, останавливаясь на ступеньке. Ариоли поднял правую руку и вытянув её горизонтально, указал на дверь. Там кто-то ждёт? В ответ последовал безмолвный кивок. Один или больше? Индеец поднял руку, зажав все пальцы, кроме одного. Только один? Что же он, пришёл или приехал верхом? Ариоли ответил, зажав указательный палец левой руки между указательным и средним правой. Верховой. удивлённого с каким-то угодством. Что же это за поздний гость? Я никого не ждал сегодня ночью. Тебе не знаком этот человек, Ариоли? Индейц закрыл глаза рукой. По-твоему, он приехал издалека? Индейц вытянул правую руку во всю длину, подняв кверху указательный палец, и медленно притянул руку обратно к телу. Незнакомец приехал издалека. Ариоли мог сказать это по его лошади. Э, как только ты отведёшь Хьюберта в конюшни, проводи гостя ко мне в гостиную. Да поторопись, может быть, он не намерен остаться здесь на ночь. Ариоли взял коня под усы и оба исчезли так внезапно и беззвучно, словно растаяли в воздухе. Надеясь на кто-нибудь из Лондона, рассуждал сам с собой Голдсперг, проходя в комнате. Мне как раз нужно послать с поручением в город, а я не могу обойтись без Дэнси и Уэлфорда. Наверное, там уже известно о прибытии сюда с Кверти. Но то, что сэр Мармадюк примкнул к нашим рядам, это для них будет новость. И хорошая новость. Она обрадует и Пима, и Гембдена. Не стану дожидаться, пока Риоли приведет его ко мне, решил он. Наверное, он оставил его сидеть в гостиной. Пойду-ка я к нему сам. И Голдспер направился в столовую, чтобы поскорее увидеть своего ночного гостя. В столовой никого не оказалось, и он прошел в соседнюю комнату, куда Ореоли мог отвезти незнакомого посетителя. Там тоже было пусто, так же, как и в других комнатах. Так он дошел до библиотеки, которая служила ему кабинетом, и куда он велел Ореоли привезти гостя. В библиотеке тоже никого не было, и Голдспер остановился в недоумении, не зная, что и подумать, как вдруг до него донеслись какие-то странные звуки. И он выйдя в коридор, увидел слабую полоску света, пробивающуюся из кухни. Открыв дверь, он сразу увидел гостя, почтившего его своим визитом и оставшившегося дожидаться в столь поздний час. Это был Грегори Гард. Бывший разбойник лежал, растянувшись на деревянной скамье возле очага. Огонь в очаге погас, и полуобгоревшие вязанки сырых хвороста чуть лелели на решётке в куче золы и потрескивающих углей. Лампы в кухне не было, но в слабом свете раскалённых углей и изредка вспыхивающих язычков пламени Голдспер без труда узнал своего гостя. Грегори спал крепким сном, как будто он был у себя дома, и наконец-то добрался до собственной кровати. Вся кухня содрогалась от могучего храпа, и по всем признакам разбудить его было не так-то легко. Так вот, кто пожаловал ко мне? мой patientный друг Грегори Гард, промолвил Гольдспер, наклоняясь над спящим и с улыбкой глядя на своего бывшего слугу. В ответ раздалось мощное храпение, похожее на рёв носорога. Любопытно, что привело его сюда так скоро после этой? Разбудить его, что ли, да спросить? Или оставить его осыпаться до завтра? И снова звучный храп, как бы приветствующий эту заманчивую возможность, вырвался из груди спящего. Что ж, я признаться рад, что он явился ко мне, продолжал Гольдспер. Видно, он сдержал обещание и распустил свою разбойничью шайку. Надо полагать, что так. Возможно, в нём ещё сохранилось что-то порядочное. Хотя, как знать? Может, всё, что и было когда-то, теперь уже давно вышиблено. судя по тому, как он мирно спит, его не особенно мучает угрызение совести. Но какие бы дела ни водились за ним, я надеюсь, что руки его чисты от э... Гольдсперн не решился высказать до конца то, что ему уже не раз приходило в голову. Бросаться на человека с пикой в руках, конечно, это ужасная улика. Кто знает, чем бы всё это кончилось, если бы я вовремя не узнал его. Так как же дать ему отоспаться. Ложа у него не из мягких, но мне и самому не раз приходилось спать не мягче. И я думаю, Грегори Гарт не избалован хорошим жильём. Не беда, если он поспит и здесь. Оставим его до утра. И с этими словами, бывший хозяин Грегори уже хотел было удалиться к себе в комнату, как вдруг его внимание привлёк какой-то белый предмет, зажатый в руке спящего. Он ткнул носком сапога следующие на решётке угли, и при свете вспыхнувшего пламени увидел, что это запечатанное письмо. Хотя оно несколько скомкалось, сжатое мощной пятернёй разбойника, но видно было, что это большой пакет с красной печатью. И наклонившись, Голдспер разобрал на ней королевский герб. "Письмо от короля?" изумлённо пробормотал Голдспер. "Кому же оно адресовано?" И Как могло совершиться подобное превращение? Разбойник с большой дороги внезапно оказывается королевским курьером. На первый вопрос ответ можно было бы получить, прочитав надпись на пакете, но ее закрывала мозолистая ладонь Грегори. Чтобы разгадать эту загадку, необходимо было разбудить спящего, что Голдспер и решил сделать, не откладывая. «Грегори Гарт!» — крикнул он громко, наклонившись к самому его уху. «Стой! Не с места! Отдавай кошелек, Грегори Гарт!» Этот знакомый окрик возымел неожиданное действие. Скачив со скамьи и чуть не налетев на очаг, Грегори Гарт выпрямился во весь рост и машинально повторил «Стой! Не с места! Отдавай кошелек!» И дальше он уже продолжал по привычке, все еще не придя в себя. «Кошелек или жизнь? Смирно, друзья! Господа не будут сопротивляться!» Это хорошие люди. — Ха-ха-ха-хай! — покатился с осмеху Голдспер и, схватив за плечи своего убывшего слугу, силком усадил его на скамью. — Успокойся, Грегори, а то ты перепугаешь всех крыс. — О, Господи! Мастер Генри, это вы! Мне, должно быть, что-то приснилось. Никак в себя не приду. Простите меня, ради Бога, Мастер Генри. — Ха-ха-хай! — — Твое счастье, Грегори, что никто, кроме крыс, не слышал, что ты нес с просонок. А то ведь ты такое наговорил, что никак не вяжешься с твоей новой службой. — Моей новой службой? Что вы хотите этим сказать, мастер Генри? — Да судя по тому, что у тебя в руке, — сказал Голдспир, многозначительно кивая на письмо, — ты, надо полагать, стал королевским гонцом. — А, вот оно что-то! Понимаю, мастер Генри. Королевский гонец. Нет, упоси Боже. Слишком непокойная должность для Грегори Гарта. Но хоть я и не гонюсь за этой должностью, вышло так, что мне в самом деле привелось встретиться с королевским гонцом. Вот из-за этого-то письма я и явился к вам в такой поздний час. Но не будь его, я, конечно, выбрал бы более подходящее время. А это письмо мне? Сказать по правде, мастер Генри, оно написано не вам. и не предназначалось для вас. Но потому, что мне удалось разобрать, в нём много такого, что вам следовало бы знать. Ну, конечно, вам самому будет виднее после того, как вы его прочтёте. Грегори протянул Голц первое письмо, и тот сразу увидел, что оно с обеих сторон надорвано по краям, хотя печать на нём осталась нетронутой. Королевская грамота. И ты решился вскрыть её, Грегори? Да. Она как-то сама у меня разорвалась, мастер Генри, промямлил разбойник. Может, оно и не хорошо, да ведь я не знал, что это королевская грамота. А и знал бы, так, наверное, всё равно разорвал бы, буркнул он себе под нос. Голдспер быстро пробежал глазами адрес. Капитан Ускерти, командир отряда королевских кирасиров. Белстрот-парк, Грастэм, Беккингем-шир. Это не мне, гард. Это Я знаю, знаю, мастер Генри. Но ведь вчера-то я ещё не знал, когда этот пакет попал мне в руки. Я только нынче утром услышал, что они появились здесь. Но как же он мог попасть в твои руки этот пакет? И как он ко мне попал? Вот именно. Кто тебе его дал? Я э я, мастер Генри, получил его прошлой ночью. от одного кавалера. Он он мне его передал прошлой ночью, в котором же это было часу. Да, час уже был поздний, совсем затемно. Так это было до или после? Э после того, как я по встречал вас, вы это хотите знать, мастер Генри? Да, признаться, немножко попозднее. Грегори опустил голову. Ему явно было не по себе от этого допроса, и он тщетно старался скрыть своё замешательство. Что же это был за кавалер? продолжал допытываться Гольдспер, и видно было, что он интересуется этим не только в связи с подозрительным замешательством разбойника. Богато одетый кавалер мастер Генри, и конь под ним был, разве что чуть полуже вашего. Давно уж мне не приходилось видеть такого коня. Вот и этот кавалер мне сам и сказал, Что он, как вы изволили назвать? Королевский гонец. И ты отнял это у королевского гонца? Да. Нет. Мастер Генри. Не может быть, чтобы он сам дал тебе этот пакет. Ах, мастер Генри. Язык не поворачивается вам соврать. Признаюсь, я взял у него это письмо. И верно ещё кое-что. Выкладывай, Гард. Нечего от меня прятаться. Говори всю правду. О, господи Боже. Мастер Генри, вы требуете, чтобы я сказал всё? Да, Грегори. Всё или прочь с моих глаз, и не попадайся мне больше никогда. Боже милосердный. Нет, нет, мастер Генри. Я всё выложу. Всё как было. Ничего не утаю. Но у кавалера были разные ценные вещи, как оно, конечно, полагается королевскому гонцу. Часы с золотой цепью, богатая одежда, карандаш с золотым колпачком. Какая-то штучка, не знаю, как называется, медальон, что ли. Куш не говоря, уж не перечислять его имущество Грегори. Меня интересует не это, а то, как ты поступил с кавалером. По-видимому, тебя забрал его дочисто и присвоил себе все эти ценные вещи. Что ос мастер Генри? Раз уж я обещал сказать правду, не знаю я, кое-что отобрал у него. А что ему эти вещи? Разве он в них нуждается так, как я, у которого нет ничего за душой, кроме того старого трипья, что висело на пуголах. Я снял с него эти побрякушки, — А еще что ты с ним сделал? — сурово спросил Голдспир. — Ничего больше, клянусь, мастер Генри, только что связал его по рукам и ногам, так, для верности, и оставил лежать в старой хижине, чтобы он не схватил простуды, а то ночи-то нынче свежие и холодные. — Скажите, какая заботливость! — Ах, Грегори Гард, Грегори Гард! — И это после твоего торжественного обещания? — Ах, Грегори Гард! Клянусь, мастер Генри, я не нарушил своего обещания. Ничем не нарушил, клянусь вам. Не нарушил обещание? Негодный обманщик. Ты только ещё больше чернишь себя этим враньём. Ведь ты же сейчас сам сказал, что встретил этого гонца после того, как расстался со мной. Верно, мастер Генри? Только вы забыли, что я обещал вам, что это будет моя последняя ночь. Так оно было и будет, клянусь вам. Что ты такое плетёшь, Грегори? Что ты хочешь этим сказать? А то, что когда вы с вашим молодым спутником уехали прочь, было всего 11, и до конца ночи оставался ещё добрый час. И вот тут-то, на мою беду, и появился этот гонец, разодетый в шелка да бархаты и со всеми этими пабрикушками. И как я посмотрел на него, ну, прямо что твой голубок, распушился весь. Так сам к тебе в руки и лезет. Ну, что же мне оставалось делать? Ведь сам просится, ощипи. Ну, разве хватит духу отказаться? Вот я его и ощипал. Ну клянусь вам, мастер Генри, и не будет мне покоя на том свете, коли я лгу. Всё это я проделал с ним до того, как пробило 12. Не только когда я уже отъезжал от хижины Часы в Челфонти на колокольне Святого Петра били полночь. Отъезжал? Так значит, ты увёл и его коня? Помилуйте, мастер Генри, ну уж-то мне было тащиться пешком, когда тут же стоял оседланный конь. Данцут от него всё равно никакой пользы. Ему в эту ночь с места не двинуться? А как же мне было все это всё это трепьё тащить? Не мог же я моих молодцов так оставить? Как знать, они могли бы выдать меня даже и после того, как я уже встал бы на честный путь. Грр, грр. Боюсь, что этого никогда не будет. Мне кажется, что ты неисправим. Не говорите так, мастер Генри, восклицал бывший разбойник, и в голосе его звучало искреннее огорчение, и, как это ни казалось смешно, Всё же ему нельзя было не поверить. Разве я хоть раз в жизни обманул вас? Можете ли вы припомнить, чтобы я когда-нибудь нарушил своё обещание? Ах, Грегори, промолвил Голдсперг, тронутый помимо воли этим детским простосердечием своего бывшего слуги. Может быть, я и не могу припомнить этого на деле. Но всё твоё поведение. Не упоминайте мне о нём больше, мастер Генри. Стыдно мне вам в глаза смотреть. Но, коли уж я дал обещание, я сдержу его. Вот посмотрите, хоть с голоду помру, а сдержу. Клянусь вам. И словно в подтверждение своей клятвы, бывший разбойник ударил себя кулаком в грудь. "Слушай меня, Грегори Гард", внушительно сказал Гольдсберг. "Если ты хочешь, чтобы я действительно поверил в твоё исправление, ответь мне на один вопрос". Только ответь прямо, без увиливаний. Я спрашиваю тебя не из пустого любопытства и не для того, чтобы заставить тебя потом расплачиваться. Каков бы ни оказался твой ответ? Ты знаешь меня, Грегори, и ты не солжёшь мне, а ответишь правду. Можете не сомневаться, мастер Генри. Спрашивайте, я вам отвечу честно. Что бы вы ни спросили, вы от меня услышите чистую правду. Так вот, Отвечай мне только в том случае, если на мой вопрос ты можешь ответить да. А если не можешь, не отвечай ничего. Мне будет достаточно твоего молчания. И тогда уж не зачем будет слышать твой ответ. Спрашивайте, мастер Генри, спрашивайте что угодно, я не боюсь. Голдстер наклонился к нему и спросил: "Скажи, рука твоя не запятнана убийством?" "Господи," was кликнул бродяга, невольно отшатнувшись и глядя на голц с перизоумлённым и укоренинным взором. "Ужели вы могли подумать, что я способен на такое дело, убийство? Нет, нет! Клянусь вам, никогда в жизни мои руки не повинны в крови, как руки новорождённого младенца. Но в моей душе много грехов и без того. Я жил грабежом, как вы знаете, Ты бы меня ограбил вас и вашего друга? Подожди, гард. А что бы ты сделал, если бы я не узнал тебя? Удрал бы, мастер Генри. Удрал бы и всё тут. Я уже и ног под собой не чуял. Едва только увидел, как вы грозите всерьёз. И, коли бы ваш пистолет не остановил меня, я бросил бы всех своих товарищей на вашу милость. Ох, мастер Генри. Редко можно встретить путешественников, которые вели бы себя так, как вы. Ведь это первый раз, что мне пришлось пустить в ход угрозы. Я думал вас припугнуть. И это всё, что я собирался сделать. "Довольно, Грегори", сказал кавалер, явно обрадованный, что его старый слуга не запятнал себя убийством и не проливал невинной крови. "А теперь", продолжал он, "я надеюсь, что тебе больше не придётся каяться даже в угрозах. По крайней мере, по адресу путешественника" Может быть, я скоро найду тебе более подходящих противников, достойных твоей страшной пики. А пока располагайся до утра. Когда мой слуга вернётся из конюшни, он даст тебе поужинать и устроит постель поудобнее этой скамьи. "О, мастер Генри!" кричал гард, видя, что Голдспер собирается уходить. "Не уходите! Прошу вас, не уходите, пока не прочтёте, что написано в этой бумаге. Тут речь идёт о серьёзных делах, мастер Генри." Я уверен, что это касается и вас. Меня? Почему ты так думаешь? Разве моё имя упоминается здесь? Имени-то вашего нет. Но там есть приказы о ком-то. А потому, что я о вас знаю, я как прочёл, так и подумал, что это не иначе как про вас. Грегори сказал Голдспер, приблизившись к своему старому слуге. И в голосе его слышалось беспокойство. Всё, что ты знаешь обо мне и моих делах, держи при себе. Ни слова никому о моей прошлой жизни. Пусть это останется тайной, так же как и твоё прошлое. Здесь никто не знает моего настоящего имени. То, которое я ношу сейчас, присвоено мне временно, с определённой целью. Скоро мне будет всё равно, если кому-то станет известно моё настоящее имя. Но это время ещё не пришло. Нет, не пришло. Помни это. Я буду помнить, мастер Генри. Эту бумагу я прочту, продолжал Голдсберг. Раз ты говоришь, что там есть что-то касающееся меня, тем более, что мне не придётся вскрывать пакет и винить себя в нескромности. Хм. «Твоя неосторожность, достопочтенный гард, избавит мою совесть от этого упрека!» Голдс, просмеясь, подошел к разгоревшейся свечи, развернул грамоту и тут же ознакомился с ее содержанием.